Глава одиннадцатая. Изменчивое мнение. На лестнице было тихо и темно. Канцелярия вымерла еще час назад, когда здание покинул градоправитель Дверь за ним заперли, и свет на первом этаже выключился. Еще через полчаса был обход, который я переждала в своем кабинете. На всякий случай, под столом. Когда охранник прошел по всему зданию, вернулся на первый этаж и, наконец, занялся своими делами, я воровато выскользнула в коридор. У меня было часа два, быть может, три до следующего обхода. Этого времени должно было хватить с лихвой. Растирая ладонь, я поднялась на третий этаж. Завтра, когда я приду к Ашеру с новостями, он, скорее всего, будет злиться, что я не сдержала слово и отправилась на дело, тогда, когда должна была отдыхать. Но рука больше не болела, короткий сон в кабинете меня взбодрил, и я уже не видела смысла терять целый день только лишь для того, чтобы выполнить обещание и потратить эту ночь на отдых. Я не могла позволить себе что-то настолько незначительное, пока аша замерзал на кладбище. Пусть он не говорил об этом и, скорее всего, мог даже не придавать особого значения своему состоянию, я чувствовала, что ему становилось хуже. Незаметными его попытки немного о меня погреться совсем не были, хотя он и старался. А я в этом видела дурной знак. Заклинание ночного зрения сработало исправно, и длинный коридор окрасился во все оттенки серого. Пока шла мимо беспечно незапертых дверей, успела пожалеть о том, что утром выбрала светлую рубашку. Пусть тогда я еще не знала, что меня ждет ночное приключение, но теперь моя беспечность сделала меня очень заметной. Дверь в архив оказалась незаперта, и я даже не стала этому удивляться. Порадовалась вяло, проскользнула внутрь и замерла ненадолго, прижимаясь к двери спиной и шаря по стене в поисках выключателя. Нащупала... Зажмурилась, одновременно снимая заклинания ночного зрения и включая свет. В этом помещении не было ни одного окна. Некому было заподозрить неладное, случайно прогуливаясь в полночь рядом с канцелярией и заприметив в окнах третьего этажа свет. Стеллажи ровными рядами тянулись к дальней стене. Слева от меня стоял стол. Кроме медной настольной лампы на нем ничего не было. А за столом вдоль стены тянулся ряд картотек. Недолго думая, я направилась к ним, целеустремленно ища разделы под буквами «Д» и «Б». Карточки Брукса и Джихона нашла быстро, и также быстро отыскала их папки. Почти для меня бесполезные, потому что в них хранились анкеты лишь наемной домашней прислуги. Мне нужна была папка их компании, в которой по логике вещей и должны были лежать анкеты остальных нанятых работников. Но название компании узнать я до сих пор так и не удосужилась. Зато узнала, что экономка Брукса не просто так похожа на дворецкого Джихона. Они были родственниками, Эмили и Ролан Гритфилл. Совпадение, которое просто не могло быть случайным. Особенно если учесть, что Ролан Гритфилл получил место Дворецкого после того, как Магда стала леди Джихон. Также я узнала, что большая часть прислуги в доме Джихонов сменилась в течение недели, и некоторые из нанятых, не только Дворецкий, были в родственных связях с людьми, работавшими в доме Брукса. Возможно, связей было больше, их просто нельзя было заметить в этих скупых на информацию анкетах. Я внимательно вглядывалась в каждую фотокарточку, прикрепленную к каждой анкете. Материал был дешевый, а методика проявления фотокарточек определенно устаревшей. Но даже так лица можно было различить, и я очень надеялась, мне удастся их все запомнить. В доме отца Ашера работало 9 человек, у Брукса 12. Я изучила каждого. На седьмой анкете замерла, не веря своим глазам. С нечеткой фотографии мне сдержанно улыбалась Бетси. Остальные анкеты я просмотрела бегло. Быстро засунула папки на прежнее место и на бегу выключила за собой свет. Мне срочно нужно было в дом бихар Я не знала, как отреагирует домовладельница на расспросы про одну из ее постоялец, но была уверена, что, не получив ответов, в покое ее не оставлю. Спешила так, что едва не бросилась прочь с канцелярии без верхней одежды. Пришлось тратить драгоценные минуты, чтобы одеться, а запертая входная дверь на первом этаже чуть не довела меня до нервного срыва. Я не могла сейчас же бежать на допрос. Мне нужно было сначала найти ночного охранника, чтобы он открыл мне дверь. Много времени у меня это, правда, не заняло. Немолодой мужчина сам вышел ко мне из какой-то непонятной коморки. Он услышал шум в коридоре и решил посмотреть, что случилось. В одной его руке была кружка с чаем, в другой — дубинка. «Ты это здесь откуда?» — с подозрением спросил он, удобнее перехватив дубинку. «Заработалось». Выдохнула я раздраженно и, обернувшись в начало коридора в сторону запертого входа, нетерпеливо попросила. «Откройте, пожалуйста, дверь». «Ты, девонька, погоди», — сказал он и ушел обратно в каморку На девоньку я обиделась, но осталось стоять на месте, наивно веря, что он пошел за ключами. Вышел охранник через неполную минуту, без чашки и без ключей, но с неизменной дубинкой. Посмотрев на меня, он удовлетворенно кивнул. «Подождем». «Чего подождем?» Я оглянулась в начало коридора. «Мне очень надо домой, понимаете?» «Как не понимать?» Кивнул охранник. «Ну и ты меня пойми. Не могу я посторонних без разрешения, забравшихся в здание, просто так выпускать. Вот господин Сонг сейчас прибудет, он пусть решает, что с тобой делать». «Вы что, градоправителя вызвали?» Недоверчиво уточнила я. «А как же? Отправил весточку, все по правилам». «По правилам вы должны о взломщике стражи докладывать», — мрачно заметила я. «У нас другие правила», — невозмутимо ответил он и миролюбиво предложил. «Может, пока ждем чайку выпьем с конфетками? Ты голодная, наверное?» Я не... не договорила. Не было в этом смысла, мне он все равно не поверит. В моей жизни редко встречались люди, жаждавшие меня накормить во что бы то ни стало, уверенные, что я страшно истощала, и это нужно поправить. Но уже если встречались, спастись от них не удавалось. И в то, что у меня просто лицо такое, они не верили. «Послушайте, я городской некромант, я не взломщица». Охранник покивал и сказал, «Вот господин сок прибудет, ему об этом и расскажешь. Ну что, чай с конфетками будешь?» Я зажмурилась, переживая приступ бешенства. Ощущение было такое, будто я теряю время. Здравый смысл твердил, что ничего не изменилось. Все осталось так же, как и вчера, когда я еще не нашла анкету Бетси в папке господина Брукса. Спешить некуда. Это было правдой, я понимала это. Но все равно потратила несколько секунд на то, чтобы прикинуть, смогу ли вынести входную дверь вместе со всеми вплетенными в нее защитными заклинаниями. Теоретически я была на это способна. К сожалению, после из канцелярии меня пришлось бы выносить. Прямо в камеру городской стражи выносить. За порчу государственного имущества. А я отлично помнила, как в местных камерах людей на самоубийство тянет. Вздохнула, выдохнула и смиренно согласилась. Давайте. Прихода сонного и злого Сокха я ждала в коморке охранника за маленьким шатким столом с кружкой крепкого сладкого чая. Прервал наше мирное чаепитие градоправитель Он резко распахнул дверь, встал на пороге и замерз непередаваемым выражением лица. «Добрый вечер, господин сок жизнерадостно произнесла я. После чая с конфетами я успокоилась и даже смогла найти определенные плюсы в этой нелепой случайности. По крайней мере, с госпожой бихар я уже не поссорюсь, потому что допрашивать буду ее дочь. И Бетси ничего не заподозрит раньше времени, потому что допрашивать Летицию я буду осторожна. Мне казалось, что все наконец начинает налаживаться, и очень скоро я стану получать ответы на все свои многочисленные вопросы. Мне следовало бы уже усвоить, что в этом городе лучше не расслабляться. Здесь планы никогда не сбываются так, как ты их задумываешь. — Госпожа Арден... — с трудом проговорил Согх, отходя от потрясения. Потом перевел взгляд на охранника и помрачнел. — Вы говорили о постороннем. Мужчина кивнул на меня. — Ну так вот она. Осторожно заметил он кивнув на меня, уже, кажется, понимая, что в чем-то страшно ошибся, но еще не понимая, в чем именно. — А я вам говорила, что я городской некромант. Я поднялась из-за стола, отставив кружку. Спасибо за чай. Было вкусно. Сок молча смотрел на нас, и я была уверена, что в зрачках его отражался не свет настольной лампы, а самый настоящий огонь. Стихия бушевала в нем, отвечая на раздражение. Так уж вышло, — сказала я, встав в двух шагах от входа, — что у нас случилось недопонимание. Надеюсь, мы вас не разбудили? Насколько мы с охранником рискуем оказаться обгоревшими головешками, я поняла лишь, когда карие глаза градоправителя выцвели до рыжего цвета. У пиромагов была скверная слава. Стихия награждала их дурным характером, несдержанностью и излишней агрессией. И глядя на злого Согха, которого мы определенно разбудили, я могла думать лишь об одном. «Вас за поджог наказали, да?» Он непонимающе моргнул. «Что?» Сюда сослали за то, что вы что-то подожгли? — уточнила я. — Кого-то? Сук смотрел так, что мне сразу стало ясно. Он сейчас во мне не человека видел, а перспективный костерок. Рука сама собой потянулась в карман за накопителями. Мертвецов поблизости не было, и я, как некромант, серьезно проигрывала пирамагу в открытом бою, но все еще самоуверенно надеялась хотя бы не сильно пострадать. Городоправитель зажмурился и надавил двумя пальцами навеки. Мне от этого его жеста даже больно стало, но Сокха это вроде бы успокоило. «Я провожу вас», — сказал он мне и добавил для зашевелившегося охранника, глянув на него поверх моего плеча. «Не стоит. Мы выйдем через черный вход. Я сам его запру». Оказавшись на улице, в узком проходе между канцелярией и библиотекой, дожидаясь, пока Сокх наконец закончит возиться с замком, я собиралась гордо хранить молчание, но не выдержала и минуты. «Я просто засиделась», — обратилась к раздраженной спине городоправителя. «Была ли это потребность заполнить как-то угрожающую тишину или просто желание оправдаться, я не понимала». Не заметила, как время пролетело. Собиралась тихо уйти домой и не смогла. А охранник не поверил, что я городской некромант. «Госпожа Арден...» Заперев, наконец, дверь, Сокх обернулся ко мне. — На такие случаи у вас должно быть при себе официальное свидетельство, которое вы получили вместе со всеми документами. Если бы вы показали его, то избавили бы меня от необходимости возвращаться в канцелярию посреди ночи. — Ну, вообще, вы и не должны были возвращаться посреди ночи, — тактично заметила я. Сок жестом предложил мне идти вперед, и я пошла, неудобно выворачивая шею, чтобы посмотреть на него. — Обо мне должны были сообщить не вам, а страже Встав в начале прохода, я скрестила руки на груди и спросила, «Так почему вызвали вас?» Сокх пожал плечами и промолчал. Пальто его было не до конца застегнуто, и мне почему-то казалось, что ему должно быть холодно. Серый свитер выглядел тонким и совсем не теплым. Домашняя одежда, не созданная для того, чтобы защищать от ночного холода. Но градоправитель, казалось, не замечал пронизывающего насквозь морозного ветра, и я решила тоже сделать вид, что ничего не замечаю. Раз он пиромаг, то стихия, наверное, могла его согреть. Да и не моя это забота — его здоровье. «Вы же понимаете, как странно это выглядит, да?» — спросила я, пытаясь подстроиться под его шаг. Какое-то время мы шли в тишине, потом сок наконец решил все объяснить. «Через несколько месяцев после того, как я занял должность городоправителя, ночью в архиве был пойман сотрудник первого этажа. Вызванная стража забрала его в управление». А следующим утром, когда я подал запрос по этому делу... Оказалось, что он самоубился в камере. Азартно выпалила я, перебив Сокха на полуслове Он посмотрел на меня странно и напомнил. — Иса, до вашего здесь появления о самоубийствах мне не сообщали. — О, да, точно. Его отпустили, не найдя причин для задержания. Я попытался найти его по адресу проживания, но квартира уже была пуста. Тогда я изменил некоторые инструкции для охраны. — Промышленный шпионаж? — вслух предположила я, лишь после того, как убедилась, что Сокуху больше нечего сказать. — Возможно. Он покосился на меня и выдал совсем уж невероятное. — Но нельзя исключать вероятности государственного шпионажа. Мы с вами сейчас живем рядом с границей Иса. А кто находится по ту сторону? — Тальвы, — ответила я, не задумываясь. И мы с ними не союзники. Но что они могли искать в архиве маленькой канцелярии очень маленького города?» сок тяжело вздохнул. Казалось, этот вопрос мучил его уже долгие три года. «Если бы я только знал...» И я снова вспомнила о странной девушке и о книге «Революций». Был ли выбор книги случайным? Или название что-то значит? «Послушайте, я замедлила шаг, и сок тоже сбавил скорость, не понимающе глядя на меня». Желание поделиться с ним своими подозрениями было просто невыносимым. Он мог помочь. Он же был городоправителем и, в отличие от меня, имел кучу разнообразных прав. И он же поделился сейчас со мной этой странной историей. Тут такое дело. Я замялась. Даже несмотря на всю мою к нему неприязнь, союзник Исокха должен был получиться полезный. Что такое? Он остановился, выжидательно глядя на меня. Если все, что он сказал, правда, я могла получить так необходимую мне помощь, «Но если он солгал...» «Как вы только не мерзнете?» — спросила я, с отчаянием понимая, что не могу ничего ему сказать. Сокх, непонимающе моргнул, поправил отвороты пальто и вопросительно посмотрел на меня. «Это действительно именно то, что вы хотели сказать?» «Я хотела проявить заботу. Я хотела быть честной. Не получилось?» Сокх принял мое объяснение, но до самых дверей дома бихара мы больше не разговаривали. — Постарайтесь, — сказал он мне на прощание, пока я звеняла ключами, — отдохнуть. — Ага, — отозвалась я, чувствуя себя до крайности неловко. — Что положено говорить в таких случаях? — Вы тоже. С крыши в темноте прихожей я смогла выдохнуть с облегчением. Разговор с Летицей решено было отложить на утро. Я не должна была вызывать подозрения, а значит, не должна была вести себя странно. Потому я направилась прямиком в свою комнату. Осторожно проскользнула внутрь, к привычке потянувшись одной рукой к выключателю, а другой закрывая дверь. И исключительно на рефлексах успела отшатнуться в сторону, когда над плечом пролетело что-то мелкое и острое и врезалась в дверь. Мои пальцы коснулись выключателя, и в комнате загорелся свет. Бетси, притаившаяся на постели, выругалась, прикрывая глаза ладонью. Между пальцами второй руки у нее было зажато несколько длинных толстых игл, больше всего похожих на гигантские стальные зубочистки. «Одна такая зубочистка торчала в моей двери». «А ты не торопилась», — усмехаясь, протянула она, садясь на кровати. «На собственное убийство?» — уточнила я, собирая в кулаке атакующее плетение. «А кто на такое спешит?» Бетси пригнулась, каким-то образом почувствовав мою атаку, и та прошлась над ее головой, угодив в окно. Окно разлетелось в щепки. Звон бьющегося стекла почти заглушил ее злорадный смех. В меня полетели сразу все иглы. Я успела дернуть за дверную ручку и вывалиться в коридор. Иглы увязли в стене, испортив обои. «Госпожа Бехар тебе этого не простит», — произнесла я. Дверь дальней комнаты, в которой жил кто-то из девушек, распахнулась. Я видела краем глаза с полых света. «Плевать», — Бетси плавно поднялась с постели. «Меня уже тошнит от этого дома. Должна сказать, благодаря твоей наглости я, наконец, могу покинуть этот курятник». За последнее время я много чего совершила, что Бетси могла бы посчитать наглым, но я, кажется, знала, о чем именно она говорит. Стоило только вспомнить экономку Брукса и анкету самой Бетси, которую я видела совсем недавно. «Это что же, тебе госпожа Гритфилл на меня нажаловалась, да? Неужели я так близко подобралась, что меня уже нужно убивать?» Улыбаться Бетси перестала. «Ты сдохнешь», — пообещала она. «Но сначала расскажешь мне все, что знаешь». — Возможно, ты не заметила, но обычно я не очень разговорчивая, — призналась весело, поднимаясь на ноги и одновременно стараясь не выпускать Бетси из поля зрения. — Иса? — позвала тихо Летиция, испуганно выглядывая из приоткрытой двери своей комнаты. — Что происходит? — Ну... — я скосила глаза в ее сторону. — Много всего интересного тут сейчас происходит, и тебе лучше запереться, чтобы с тобой ничего настолько же интересного случайно не произошло. Летиция меня не послушалась, трусливо выглядывая из спальни. Я махнула в ее сторону рукой, решив не тратить времени и призвать магию. «Давай, давай!» Дверь резко захлопнулась, и ровно в то же самое мгновение Бетси бросилась. В воздухе блеснуло лезвие кинжала. Она навалилась на меня, попыталась отшвырнуть к стене, нанизать на иглы, и выругалась, когда я увернулась. Бетси была быстрой и ловкой. «Я...» Слишком небрежно относилась к тренировкам в академии, но поняла это только сейчас, когда не могла использовать магические атаки. Просто не успевала ничего сплести. Я уступала ей по силе и ловкости и успела обзавестить несколькими неглубокими порезами, когда неожиданно вспыхнул свет, и в начале коридора раздалось громогласное... «Немедленно прекратите!» Госпожа Бехара в ночной сорочке с шапочкой для сна на волосах только вышла из спальни. Пэтси фыркнула. Я попыталась атаковать, пока она отвлеклась на домовладелицу, и чуть не лишилась глаза. В последнее мгновение до хруста в шее, успела отдернуть голову, и кинжал лишь задел ухо, глубоко войдя в стену. Госпожа Бехар завизжала от ужаса. «Мои чудесные обои!» «Поосторожнее!» — прошипела я. «Ты меня вроде допросить хотела». появление еще одного действующего лица мы не заметили. Домовладелица верещала, схватившись за сердце. Двери других комнат начали открываться. Всем хотелось посмотреть, что происходит. И сокрушительная магическая волна, прокатившаяся по коридору, не только отшвырнула Бетси от меня, но и захлопнула все двери. Я сумела устоять лишь благодаря вовремя поставленному магическому блоку. Заклинания противодействия магическим атакам были куда проще и сплетались за считанные мгновения, в отличие от самих атакующих заклинаний. Что было справедливо, но порой очень раздражало. «Знаете, Иса...» — произнес Сок, стоя рядом со сломленной бихар «Когда я просил вас отдохнуть, я имел в виду совсем не это». «Ага». Выдернув из стены кинжал, сдавленный схлип домовладелец и тут же разнесся по коридору, я бросилась к Бетси. Она пружинисто поднялась на ноги, огляделась, оценила обстановку и быстро, без раздумий, метнулась к окну в конце коридора. Еще одно стекло в доме бихар было разбито. Я опоздала на несколько секунд, а когда подбежала к оконной раме, внизу на промерзлой земле никого уже не было. Бетс избежала, оставив мне на память свой кинжал, несколько игл и пару глубоких царапин. Я хотела посмотреть, не жмется ли она к стене, но ничего не увидела, только поранила руку, случайно напоровшись ладонью на осколок, но даже не сразу это заметив. «Что здесь произошло?» — требовательно спросил сок Домовладелица страдальчески постановала, оглядывая испорченные обои. Никто из девушек больше не стремился выглянуть в коридор. «На меня было совершено вооруженное нападение», — не без гордости отчиталась я. «Бетси...» «Она не могла!» — всхлипнула Бехар. «Бетси всего лишь прачка, приличная девушка!» Посмотрев на меня, она снова схватилась за сердце. «Иса, ты заливаешь кровью ковер!» И только после ее слов я поняла, что с ладони моей снова капает, бок и плечо саднит, а ворот рубашки промок из-за крови, потому что ухо тоже не слабо взрезали. «Спорим?» — я подняла взгляд на градоправителя. «Прачки не умеют так драться». «Вам нужно к целителю». «Все лечебницы закрыты». Я подняла руку ладонью вверх, чтобы больше не пачкать ковер домовладелицы и с грустью смотрела на то, как быстро кровь собирается в горсти. Боли почти не было. — Пока. Боюсь, целители уже не принимают. — Не проблема. Заглянув в мою комнату, Сок выключил свет и аккуратно закрыл дверь. — Я знаю, где живет один. — Опять вы? — сказал целитель, недоверчиво щурясь на нас с сонными глазами. — Несколько секунд ему понадобилось на то, чтобы понять, что за прошедшие полдня я снова умудрилась где-то страшно пораниться, и меня очень срочно нужно исцелить. «Мы щедро компенсируем это беспокойство», — заверил целитель Сокх. «В смысле компенсируем?» — тихо уточнила я, когда нас все же пустили в дом. «Мне, между прочим, еще ни одного жалованию не выплатили. Я ничего не могу компенсировать, тем более щедро». Сокх посмотрел на меня так, что я мгновенно почувствовала себя исключительно меркантильной особой. «Вы на государственной службе, госпожа Арден. Все расходы на себя возьмет канцелярия». «А я уже говорила, что градоправителем быть очень удобно?» Он усмехнулся. После работы целителя я стала как новенькая. К сожалению, пострадавшие от рук Бетси пальто и рубашка такому же чудодейственному восстановлению не подлежали. И оказавшись на улице перед домом целителя, я все еще имела две проблемы. Где переночевать, если окно в моей комнате разбито, а ночи становились все холоднее? И где найти хорошую портниху, чтобы она спасла мое пальто? Словно прочитав мои мысли, градоправитель сообщил. «Сегодня переночуете у меня, а утром направлю рабочих для замены окон. И вам следует обратиться к страже. Нападение...» «Как вы думаете, господин Сок, станут ли они утруждаться поиском какой-то девицы, если их даже не волнуют случившееся в их же собственной тюрьме убийство?» «Убийство?» «Самоубийство. Разумеется, я хотела сказать самоубийство. Он смотрел на меня долго и пристально, а я молчала. Уже и так сболтнула лишнего. Больше не хотелось». Сокх спах мне жизнь во второй раз. Я могла сколько угодно себя убеждать, что справилась бы с Бетси, но гадкий голосок где-то глубоко внутри упрямо твердил. С большой вероятностью я могла и не справиться. И оказалась бы, привожденной к стене этим дурацким кинжалом. Рука сама собой потянулась к карману, куда я его положила. «Спасибо, что помогли», — наконец произнесла я. Благодарность моя была искренней, и это меня ужасало. Я оказалась в долгу у Сокха. Ситуации страшнее просто не придумать. «Пожар в морге, и это нападение на вас как-то связаны?» — спросил он, проигнорировав мои слова. «Во что вы ввязались?» «Я? Ни во что. Оно все само как-то ко мне привязалось», — совершенно искренне ответила я. «Знаете, я лучше к госпожа бихар вернусь. Раз Бетси теперь в бегах, то ее комната свободна, и... Можно ее обыскать?» — неожиданно выдал он. «А... Предлагаете вызвать стражу?» Недоверчиво уточнила я, и Сок застыл. Я смотрела в его остекленявшие глаза и понимала, что ему очень не хочется звать стражу. Не доверяет он им. Но и открыто мне в этом признаться тоже не хочется. Потому что я ему не доверяла, и он это чувствовал. А с другой стороны, зачем их тревожить, правильно? Мы сами способны комнату осмотреть, да? Городоправитель кивнул, и я в который уже раз подумала о том, что хочу ему все рассказать. Если Бетси послали со мной разобраться, а Сок меня спас, Значит, он точно не с теми, кто убил Ашера. Но это только при условии, что Бетси действительно хотела меня убить, а не изображала нападение, дожидаясь, пока явится сок Или что Бетси хотела меня убить по приказу, а не по собственной инициативе. Можно ли назвать мои подозрения разумной осторожностью, или это уже паранойя? Я пыталась определиться с этим всю дорогу до дома бихар, но так и не смогла. В бывшую комнату Бетси домовладелица пустила нас лишь потому, что попросил сок Она лично открыла перед ним дверь и недовольно цикнула, когда я протиснулась первой. Я же зажгла свет и в сердцах ругнулась. Бехар судорожно выдохнула и простонала. «Приличные девушки не должны знать таких слов!» Городоправитель сдавленно кашлянул, пытаясь держать неуместный смешок, и вошел следом. И смеяться ему перехотелось. Комната Бетси была совершенно пустой. Кровать заправлена, дверцы шкафа распахнуты, а внутри пусто. Создавалось ощущение, будто здесь никто и не жил. — Госпожа бихар позвала я домовладелицу, — вы упоминали, что Бетси прачка? — Да, она говорила, что работает в прачечной, на углу садовой и чистых роз. Ответила она слабым голосом, с ужасом глядя на то, как я, распластавшись на полу, осматриваю пространство под кроватью. Сокх на месте тоже не стоял, он ощупывал столешницу. Найти нам ничего так и не удалось, в этой комнате будто бы действительно никто уже давно не жил. ну и ладно зато переночевать здесь я точно смогу попыталась найти я во всем этом хоть что то хорошее но сок оказался страшным пессимистом это небезопасно сказал он и в общем то был прав если она вернется ночью бихар продолжал стоять в дверях и я была уверена только благодаря этому не рухнула когда градоправитель повторил свое предложение у меня есть комната для гостей признался он Будет неплохо, если ею, наконец, воспользуются по назначению. Незамужняя девушка не может ночевать в доме постороннего мужчины, кудахнула Бихар, уважаемая дама, стоявшая на страже приличия и девичьей чести. Я некромант, напомнила ей. Мне доводилось на кладбище спать среди могил сотен посторонних мужчин. Это другое, вспыхнула она. Разве? Прищурилась я. Мое терпение никогда не было бесконечным, а самообладание уже заканчивалось. Последние дни были сложными и непонятными, напряжение копилось, и я была в шаге от того, чтобы выплюснуть это на несчастную женщину. «Полагаю, госпожа бихар хочет сказать, что мертвецы не могут угрожать вашей чести», — встал между нами Сокх, повернувшись ко мне спиной, он обратился к домовладелице. «Хотя, должен заметить, меня несколько огорчает то, что вы готовы подозревать меня в подобном». Я бы никогда вспыхнула Бихар, но другие, что подумают люди, если узнают, что Иса провела ночь в доме мужчины? Если узнают. Кивнул он. Но они ничего не узнают, верно? Потому что вы выше этого, я прав, и вы никогда не опуститесь до сплетен. Бехар смотрела ему в лицо и послушно кивала. Добившись желаемого эффекта, Сок повернулся ко мне, и я отступила. Имейте в виду, Вы меня просто так не зачаруете. Соберите необходимые вещи, госпожа Арден. Я подожду вас внизу. Он подался ко мне, из-за чего я невольно сделала еще один шаг назад, а поймав насмешливый взгляд, с возмущением поняла, что именно этого он и добивался. Завтра утром вместе навестим прачечную. Мое присутствие вам очень поможет. Надеюсь, вы это понимаете. И стремительно развернувшись, сок покинул комнату, увлекая вслед за собой домовладелицу. Я слышала, как, уже спускаясь по лестнице, она предложила ему чай. А я, стоя в пустой комнате и глядя на открытую дверь, не могла смириться с одной невозможной мыслью. Зачаровал таки, подлец. Ради того, чтобы узнать правду о Бетсе, я готова была ночевать где угодно, хоть под мостом. А городоправитель мог, я верила в это яростно и слепо, потому что ничего другого мне не оставалось, разговорить хозяев прачечный. Собралась я за 15 минут... Про себя отметив, что за это время ни одна дверь ни одной комнаты не открылась. В доме госпожи Бехар жили по-настоящему приличные девушки и, судя по всему, ничуть не любопытные. Одно оставалось для меня загадкой. Как в это благообразное место попала я?